Глава четвертая. Эвиал. Империя клешни. Для тренированной и привычной клешением выученницы храма мечей любая дорога легка. Оставив в заложниках того, кому вдруг вздумалось тут поименоваться Китсумом, отряд двигался вперед безо всяких приключений. Хозяева, дуоты, похоже, и в самом деле собирались держать слово. Верно посчитали, что ущерб от возможной схватки окажется совершенно неприемлем. Мякрес то и дело косилась на отца. Но старый некромант выглядел совершенно спокойным. Дуоты тоже никак не дали понять, что они узнали своего былого ученика. Возможно, эти сведения остались известны лишь узкому кругу посвященных. Ни воины в алло-зеленых доспехах, ни двое у проводников не вступали ни в какие разговоры. Змея головой указывали дорогу, воины с широкими серповидными клинками шагали по краям дороги так, что отряд шел словно под конвоем. Разумеется, даже без Китсума спутники Клары Хюмель разбросали бы эту охрану, как котят, но Чародейка, само собой, подобного приказа отдавать не спешила. Неакрис, правда, сдерживаться было нелегко. Именно эта отвратительная неледь заманила ее отца в ловушку, толкнула на страшный путь, заставила его выковать клинок из собственной дочери». У девушки руки чесались пройтись железным гребнем по провожатым, так, чтобы каждая щупальца и каждая чешуя оказались бы разложены по отдельности, в строгом соответствии со школой допроса, практиковавшейся в храме мечей. Неакрис ожидала, что дуоты поведут их какими-нибудь дебрями. Едва ли чужакам, да еще таким, стоило лицезреть вещи наподобие той чудовищной магической звезды. Однако змееголовые этим, похоже, совершенно не озаботились. День за днем двигались строго по тракту, и вокруг открывалось очень много интересного. Неакрис видела большие поселения, где вполне мирно смешивались люди, гновы, гоблины, орки, тролли, огры и прочие расы. Видела громадные карьеры, где сотни жутковато выглядевших работников, весьма сильно и неприятно напоминавших зомби, без устали рубили камень, тянули вереницы тяжело нагруженных вазов. Видела она караваны, везшие бревна или уже напиленные длинные доски. А вот городу обычных, нормальных городов Старого Света путникам не попадалось. Поселения казались больше похожими на, на военные лагеря. Никаких тебе рынков или базаров, никаких трактиров и тому подобного. Встречавшиеся по дороге, все как один выглядели чрезвычайно серьезными и не обращали на странный отряд никакого внимания. Редко, очень редко попадались дуоты. Однако Някрис не заметила, чтобы им оказывали какие-то особые знаки почтения. Нет, на господствующую раз они здесь явно не походили. Страна казалась плоской и серой. Не оживляли пейзаж шпили соборов и башни могучих замков. И храмов здесь, похоже, не водилось тоже. Только рабочее поселение, только длинные низкие сараи, гудящих мануфактур, каждый маломальский крупный ручей покрывало множество водяных колес. Да огромные обозы из сотен груженных сверхом телег, ползущие на юг, на юг, на юг. Неакрис прошла хорошую школу в храме мечей. Она, конечно же, ощущала нависшую над стороной незримую сеть. Внутренний взор девушки видел эту сеть порой серой, а чаще бесцветной, но понять природу этой магии она не могла. Это была даже не смесь известных ей видов волшебства. Это казалось чем-то совершенно новым, непонятным и непостижимым. Она искала глазами детей на улицах, но даже маленькие обитатели империи Клишни выглядели постоянно чем-то да нельзя озабоченными и занятыми полезными делами. Они не плакали, не ссорились и даже не играли, кроме самых маленьких. Это внушало некоторую надежду, что здешних обитателей просто обманули или запугали, но не наложили полностью на всех подавившее волю заклятия. Весьма часто, то справа, то слева, на придорожных холмах виднелись уже знакомые высокие и тонкие шесты, на которых и днем, и ночью светились негасимые магические огни. Никто из коренных жителей империи Клешней не обращал на них и ни малейшего внимания. Погода благоприятствовала путешествия, несмотря на затягивающее небо серые тучи. Время от времени севшие на головы странников редкий и мягкий снежок. Горы остались далеко позади, вокруг простирались обширные, чуть схолмленные равнины. то тут, то там попадались правильные прямоугольники уцелевших от вырубки лесов. Остальное пространство, как видно, занимали скрытые сейчас снегом поля. Нельзя сказать, что земля выглядела как-то уж особенно мрачно. Правда, леса здесь совершенно не походили на привычные. Ни одной знакомой породы деревьев. Все сплошь неимоверные, невероятные исполины И как только выносят натиск сильных ветров. Девушка попыталась сложить воедино все замеченное. Это странное место, магическая звезда небывалой мощи, которая, если в ней зарубить, а еще лучше медленно запытать до смерти, тысячи и тысячи людей, действительно, наверное, способна открыть авиал. Но отец прав. Для этого требуется невероятная, недостижимая точность геометрических построений. А что если это страшилище? Пусть вход не для того, чтобы пробить читающее непроницаемой магической скорлупой и виала, а, допустим, чтобы сокрушить все и всяческое сопротивление империи Клешни там, на Западе. И эти жуткие полулюди, полузомби, с которыми отряду пришлось столкнуться в самом начале пути по землям левой Клешни. Для чего их могли создать, кроме как для войны, непрерывной, долгой и кровавой, с небывалыми потерями, когда силы духа обычных воинов, даже наемников могло не хватить? Но опять же, зачем? Дуоты решили наконец-то отомстить за давнее поражение, решили вернуть себе власть над девиалом Это, конечно, самое простое и напрашивающееся объяснение. Но с дуотами как раз простые и логичные объяснения не срабатывали. Хитрость этих созданий не имела себе равных. Они не удовольствовались бы простой победой. После войн быка и волка разгромленные дуоты усвоили, что кратчайшим путем к успеху является кривая, особенно когда у противника стократный перевес в силах. Для путешествующих должны были иметься постоялые дворы, однако вместо привычных неакрис заведений она увидела просторные строения, где каждому следовало заботиться о себе самому. Денег ни с кого не брали, но и купить ничего было нельзя. Гостям, однако, совсем не приходилось беспокоиться. Весь труд выпал на долю сопровождавших их воинов, которые, молча шагая в строю, не перемолвались друг другом ни единым словом, точно те же зомби. Впрочем, они-то зомби как раз и не были. В этом не сомневались ни сама ни Акрис ни ее отец. Или, если были, то какими-то уж очень необычными зомби. На четвертый день пути Ниакрис попыталась шагнуть в сторону, если можно так выразиться. Отряд окружала стена глухого молчания, все пригорюнились, брели в мрачной тишине и словно бы совсем пали духом. На привалах Клара Хюмель угрюмо полировала рубиновую шпагу, Райна впадала в странное оцепенение, словно засыпая с открытыми глазами. Тави казалась совершенно несчастной и больной, словно увиденная враз напоминала ей о чем-то да нельзя неприятном, что она совсем не прочь была бы забыть. Неакрис попыталась разговорить ее, но Мелинская воительница только тяжело вздыхала и отмалчивалась. В сторону Ниакрис шагнула, когда отряд остановился на очередной ночлег. Возле длинных столов по полу возил метлой угрюмого вида гном, чьим рукам куда больше подошел бы пудовый кузнечный молот. Оба дуотта куда-то исчезли, как они всегда делали на каждой стоянке. Молчаливые, словно немые, воины сбились в кучу в своем углу, ни на что не обращая внимания, и Ниакрис решилась. «Досточтимый!» — она поклонилась гному, обращаясь к нему на языке подгорного племени. Основы она заучила еще в храме мечей. «Да будет прочен свод над твоими плечами!» «Да будет!» – прогудел в ответ гном, не переставая орудовать метлой, ловко сгоняя в кучку мусор. «Мы странники и чужеземцы!» «Вижу!» – перебил гном. «И говоришь ты по-заморскому!» «И потому странно мне, что гном, мастер, занимается, что пол подметаю!» Так очередь моя. А завтра весело, он из гоблинов будет. А послезавтра, сейчас вспомним. А, Дриара, тролля. От него, правда, толку мало. Не, не столько подметает, сколько столы переворачивает. Они ж неуклюжие тролли-то. «Вы меняетесь?» Гном взглянул на Ниакрис, будто на помешанное. «А то, кому же охота метлой махать? У меня своя работа есть. И у Весила тоже. Он по панцирям мастер». «Даже от Дриара толку больше, когда он не с метлой, а деревья в лесу валит и просеки расчищает». «Гоблин? Мастер по панцирам?» — непритворно удивилась Неакрис. «Да не по стальным, — снисходительно поправил ее гном. Гоблины, они твари всяких растят. У тех тварей э, шкуры костяные, ну, ровно панцири, понимаешь? Из того и броню делают. Железо, если и не крепче, то, во всяком случае, много легче». «Ну, чего еще спросить желаешь, странница?» Ниакрис быстро оглянулась. Они подсунули ли ей дуоты этого странно гнома? И как вовремя-то скрылись, мол, давай, говори свободно, да всему услышанному верь. «А что у вас тут все такие м -м, серьезные, что ли? Даже детвора?» Гном фыркнул. «Сразу видно, заморская ты, странница, непонятливая. Труд великий на нас возложен. Да с мешочков летут». «Что ж вы, заморские, ветер один в голове, никак вас не вразумишь. Что мир наш погибает, знаешь? Что тма на западе засела и все сожрать готовы, знаешь или нет?» Неакрис молча кивнула. Краем глаза она видела, что и Клара, и остальные более чем внимательно прислушиваются к их беседе. «Так вот, — гном надулся от важности, мы тут, на закате, первыми на себя ейный напор принимаем. И противостоим, так сказать. Небось, когда шла, видела шесты такие?» «Вот, так и думал, что видела. Тьму это останавливать и назад поворачивать. Вот, как бы такие штуки удалось бы по всему Эвиалу понастроить, так мы бы эту тьму в бараний рог бы согнули и на мелкие куски порвали. Да только у вас за морем ненормальные все какие-то, не понимают ничего». Эх, гном безнадежно махнул рукой. «Досточтимый», — осторожно проговорила неакрис. «а ты, тебе случалось самому видеть, как эти штуки тьму заворачивали?» «Ха!» Гном гордо задрал нос. «Спрашиваешь?» «Видел, конечно. Все видели, от мала до велика. Вихри налетают черный, не такие, знаешь, что от ветров бывает, ну, крышу там сорвать или даже телегу унести, а которые саму землю глотают, и все, что на ней, даже гору, что языком слизывают. Не спрячешься, не скроешься, все сожрут. И как бы ни звезды наши, ни малым трудом воздвигнутые да зачарованные, давно бы уже ничего не осталось. Нет наших земель, нет всего Эвиала». Но чего еще спросить-то хочешь, странница? Мне не досуг. Полы вот под мету, да воды натаскать надо. А потом и в кузню пора. Дело, оно, знаешь ли, не ждет. — Спасибо, — досточтимый поклонилась Някриц. — Не смею отрывать тебя от дел и занятий твоих. — А, тогда и тебе удача всяческой. с явным облегчением уронил гном, принявшись несколько шустрее размахивать метлой. Обсуждать случившиеся не стали. Как-то уж очень кстати вернулись дуоты, давая понять, что пора собираться в дорогу. Дальше на юг стали наконец попадаться города, странные, с идеально прямыми улицами, словно по линейке выстроившимися деревьями. То же смешение раз, то же мелькание лиц. Не видно было только эльфов, ни светлых, ни темных. Провожатые дуоты наконец-то снизошли до некоторых разъяснений. До порта, где отряд Клары ждал обещанный корабль, оставалось два дня дороги. Уважаемые странники, несомненно, помнят заключенный договор и не позволят случиться никаким неожиданностям. Им предстоит увидеть столицу империи Клешней и Окрестности, пусть же красота и мощь увиденного навек запечатлятся в их сердцах как зримое свидетельство правильности избранного империи Клешней пути. Неакрысь только мрачно усмехнулась. Когда горизонт закрыли циклопического вида ступенчатые пирамиды, поднимавшиеся к самым облакам и высотой, способные поспорить с самыми величественными горными пиками Эвиала. Что-то неуловимо знакомое ощущалось во всей этой картине. О нет, конечно же, она никогда не бывала в пределах империи Клешней, но вид сумрачно загородивших небо с рукотворных исполинов, отбрасываемые ими глубокие тени, отчета навевали мысли, весьма сходные с теми, что владели пламенной Неакрис, когда она вместе с красным монахом пошла на отчаянный штурм твердыни врага. Впереди лежало обиталище силы, могучей и почти что необоримой. Силы, подмявшей под себя обширные земли и теперь жадно тянущиеся за новыми. Некогда она не акрес дала бой другой почти такой же силе, тоже мнившей себя могущественнее всех остальных, силе, что решила взыскать долг с ее отца, да еще и с неимоверными процентами. Тогда все это организовали и терпеливо выписывали в течение многих лет хитроумные дуоты, впрочем, наверняка не одни. «Кто выпистывал эту мощь, укрепившуюся в заслоняющих небо пирамидах? Хаос? Западная тьма? Некто третий? Кто?» «Я узнаю это», — сказала себе Ниакрис. «И ты, Тави, поможешь мне, сестра. Мне нужен бой, мне нужен враг. И чем страшнее, тем лучше. Такая уж я получилась. Отец постарался на славу. А теперь я смотрю на пирамиды, на мрачное небо над ними и радуюсь. Нелепо, глупо и смешно, но это так. Я радуюсь предстоящей схватке, неважно с кем». У нас за спинами весь авиал, и это прекрасно, вдруг подумала неакрис. Оружия нет, но это и не важно. Прошедший храм мечей оружием послужит все, что угодно, вплоть до подобранной на дороге щепки. Клара Хюммель, видно, тоже что-то почувствовала. Чародейка повернулась к спутникам, выразительно кивнув в сторону пирамид. Слова не требовались. Пирамида. Самой природой созданная самая устойчивая из форм. Пирамиды нацелены в небо, словно острые копейные навершия. Недаром, не зря святая церковь символом своим избрала перечеркнутую стрелу. Не смей грозить небесам, не смей целиться в них. Пирамиды надменно смеялись над этими запретами. По бесконечным ступеням смертные могут подняться в беспредельные небеса. Разумеется, если построят настоящую пирамиду. Не из каменных блоков, а из тонких заклинаний высшей магии. Пройдя посвящение, они достигнут надземных кругов, а там... Кто знает, вдруг подумала Неакрис, не для исхода ли из Эвиала возводятся эти гиганты. Отряд постепенно приближался к городу, пирамиды становились видны отчетливее, некоторые пониже, казались старыми, изрядно потрепанными временем, другие, куда выше, напротив, гордились идеальными линиями совсем недавно возведенных построек. А когда дорога обижала не крутой холм, открылся, видно, исполинский квадрат стороной не меньше трех лих, выложенный камнем и облепленный хлипкими деревянными подмостками. Сотни и тысячи человеческих и не только фигурок копошились на строительстве со всех сторон, тянулись нитки обозов с гранитными блоками. Здесь возводили еще одну пирамиду, которая, похоже, затмит все остальные. Властители империи Клешней, похоже, не волновало, сколько сил или сколько времени на это потребуется. Что ж, если эти властители дуоты, то понять их можно. Живут они очень долго. С серого неба опять сеяло снегом, когда небольшой отряд миновал наконец городские ворота. Империя Клешней явно не страшилась никакого вторжения. Столица не окружала кольцо стен с боевыми башнями, не было ни рвов, ни валов, вообще никаких укреплений. Только ворота, грандиозные, тоже возносившиеся в небо, острый, словно клинок пирамиды. Узкая щель прохода, взметнувшаяся в высь, треугольная арка, словно кто-то со всего размаха ткнул в бок только что законченная пирамидой и мечом пронзил ее насквозь. Высвели узкие и крутые ступени серого камня, испещренные непонятными рунами. Неакрест напрягла память, нет, тут, тут не могла помочь даже школа храма мечей. «Бессмыслица какая-то, хотя, конечно, будь у нее достаточно времени, она постаралась бы разобрать написанное». Стоящие во главе и его помощники уделяли немалое внимание чтению зашифрованных сообщений и древних непонятных текстов. А тут такое изобилие. Буквы, а, возможно, иероглифы покрывали серые стены сплошным ковром. В нишах застыли изваяния крылатых зверей, тяжелые клювы выдавались далеко вперед, на глаза набегали массивные валики кожи, придавая тварям неприятное хищное выражение». В иное время не окрест не применова бы постоять подольше у этой пирамиды, посостязаться от твердости взора с ее крылатыми стражниками, но дооты уже стали проявлять нетерпение, и воины эскорта угрмо сдвинули ряды, недусмысленно предлагая гостям поторапливаться. С воротами начинался, собственно, город. Каменные громады домов тотчас надвинулись справа и слева, вздыбились, загораживая небо. Улицы оказались достаточно широкими, тщательно вымощенными Фасады разнообразными, но все вокруг, и тумбы на перекрестках, и нижние этажи домов, и железные насосы, из которых хозяйки качали воду прямо в ведра, все сплошным ковром покрывали все те же руны. И через каждые два десятка шагов в нишах застыли те же крылатые твари, отдаленно напоминавшие помесь хищной птицы и какой-то огромной ящерицы. Улицы столицы кипели жизнью. Однако, в отличие от прочих городов Старого Света, здесь не было видно разносчиков, мелких торговцев с коробами или тележками, не мелькали уличные музыканты и клоуны, потешавшие почтенную публику. Люди и нелюди спешили по своим делам, и все казались да нельзя озабоченными, чрезвычайно занятыми, полностью погруженными в собственные проблемы. Во всяком случае, отряд Клары Хюмель не вызвал никакого особого интереса. Горожане равнодушно скользили по нему взгляд, И тотчас отворачивались. За все время пути на улицах неакрос не заметила ни одного доотта, хотя представителей всех остальных рас вяло хватало. попалось даже несколько эльфов. Чем ближе к центру, тем выше становились дома и шире, а не уже, как можно было подумать, улицы. Лавок попадалось на удивление мало, и народ как-то не рвался в них заходить, зато все больше и больше собиралось вокруг стражи из самых разнообразных народов, причудливо одетых и вооруженных, разноцветные панцири морских гадов и диковинные неудобные на первый взгляд боюкосы уже казались чем-то привычным. На дото никто не обращал внимания, словно их тут и вовсе не было. Неакрис прислушивалась к разговорам прохожих. Конечно, языки изменились, но не настолько, чтобы не понимать. Она знала, что в Ивеале миновали сотни лет, несколько веков. Однако слишком медленно двигалась колымага жизни множество раз, слишком мало настоящих перемен появлялось в их жизни, чтобы потребовать новых слов и понятий. Неакрис вполне обходилась старым запасом. Никто не жаловался на цены, лихаимства или обиды. Никто не хвастался любовными победами и не жаловался на сердечное невезение. Слух ученицы храма мечей был достаточно острым, чтобы различить даже самые тихие голоса, когда двое беседующих отнюдь не горят желанием посвящать всех и вся в разговор. Новую звезду не удастся закончить раньше, чем через три седмицы. Приношение назначили на эту ночь. Ты пойдешь? Синдики соберутся на рассвете. Будет большое. Последнего слова Ниакрис не поняла. А вокруг тем временем совершенно исчезли обычные дома. Начались кварталы того, что Ниакрис назвала бы храмами. Величественное строения с портиками колоннами, широкими торжественными лестницами, вдоль которых почтенной стражей выстроились все те же крылатые создания с мрачными зловещими взглядами. Проходя мимо, неакрестое то и дело ощущала быстрые болезненные уколы, словно невидимые иглы старались вонзиться в ее виски, добраться до мыслей, поразить сознание. Клара Хюмель, похоже, ощущала то же самое, потому что вдруг прокашилась, остановилась и обратилась к молчавшим всю дорогу доотам. «Почтенные, что это за прекрасное здание, которое мы минуем?» «А чародейка сыграла таки неплохо», — мелькнула у неакрес. «Интерес получился очень даже неподдельным». Доты разом обернулись, и, наверное, гримасы на их жутковатых физиономиях должны были изображать любезные улыбки. «Места поклонения и очищения!» — присвистывая и пришепетывая, — отозвался один. «Работа трудна! Сдерживать мрак!» — согласился с ним другой. Глаза неакрест чуть заметно сузились. «Как же? Сдерживать мрак!» «Так я вам и поверил. Ваша столица пропитана памятью давно пролитой крови и дикого непредставимого ужаса. Здесь умирали, и умирали не просто так. Неакрис видела много таких мест. Кровь жертв не исчезала. Она оставалась незримым для прочих туманом, легкой, наилегчайшей дымкой, предвестником беды и горя. И она действительно притягивала всех, для кого человечина – самое сладкое яств. Прошедшие храм мечей не учились специально биться с вампирами и зомби. Неакрис действовала по наитии, когда шла на штурм твердыни врага, то есть отца. Теперь же весь отряд затравленно озирался по сторонам. Ну, или почти весь. Спокойно шествовала одна лишь царственная Валькирия Райна. Ее, похоже, не волновали никакие тени прошлого. Она сама, как успела понять Неакрис, явилась из такой глуби минувших лет, что дочь Некроманта, ученица храма, прожившая по меркам родного мира несколько веков, перед ней представала совершеннейшим младенцем.